Глава тринадцатая. Трудные разговоры. До таверны я добрался без приключений, если не считать ошарашенные взгляды горожан и толпу любопытных мальчишек, что следовали за нами по пятам, на безопасном, как им казалось, расстоянии. Время было вечернее, и в обеденном зале было полно народу. Стоял привычный был голосов, пьяный смех и играла тихая музыка. Дела, похоже, у Марты начали налаживаться, она даже пригласила Минастреля. Он, пристроившись у камина на высоком табурете, играл на миниатюрной гитаре. При нашем появлении все разговоры стихли. Десятки взглядов устремились на нас, но сегодня не я был звездой вечера. Все смотрели на девушку. Во взглядах посетителей присутствовала похоть, вожделение, но больше преобладал страх. Я молча динулся к стойке, где Марта с невозмутимым видом протирала пузатую пивную кружку. «Марта, мне нужна еще одна комната». Марта за последние пару дней разительно изменилась. Если раньше это была изможденная жизнью старуха, то сейчас все было иначе. Плечи женщины расправились, часть морщин разгладилась, а бесформенный балахон и грязный фартук сменились на клетчатую юбку и ярко-красную блузу. Бесформенный колтун седых волос превратился в аккуратную прическу, и сейчас передо мной стояла уверенная в себе дама бальзаковского возраста, гроза молодых куртизанок при императорском дворе. «Соседняя с твоей комната свободна, но стоит она тебе будет четыре золотых», — произнесла Марта холодным тоном. Спорить смысла не имело. Понятно, что Арчанка не тот посетитель, кого хозяйка желает видеть в своем заведении. Само наличие в таверне страшной, говорящей с духами, отпугнет львиную часть посетителей. Народ в городе простой, а он, как известно, падок до слухов из страшных сказок. Уже сейчас часть людей спешит рассчитаться и покинуть обеденный зал, побросав недоеденный ужин. Я молча развязал кошель и отсчитал шесть золотых за полтора суток простоя. Марта забрала деньги и вручила мне массивный ключ. Я кивнул благодарно, ведь не выднала, а могла. Да, я помог им избавиться от песенга банды, но хорошие обычно быстро забываются, а своей рубашка всегда ближе к телу. Стоило развернуться и наткнулся на взбешенный взгляд Киры. Она сидела за нашим столиком и, судя по всему, ждала меня, так сказать, к ужину. Уставить сцену при посторонних не хотелось, и я, приказал Арчанке идти за мной, пошел к рестнице. Ира поднялась из-за столика и последовала за нами. Поднявшись на второй этаж, открыл номер и пропустил девушек в комнату. Стоило двери за моей спиной закрыться, как Киру прорвала. «Это что за лохудро зеленое? Ты откуда ее вытащил? Прожился в золотишком и решил себе грелку кроватную прикупить?» Пойди, потратил на эту шлюху все деньги, а в пустоши с голой жопой пойдешь. По ходу своей речи Кира все больше закипала. Нахрена ты ее сюда придащил, хоть чтобы Марта выкинул нас из таверны? Или ты мне все это время врал? Ты никакой не иномирец, а обычный орчи отродье, и решил спасти свою соплеменницу. Кира, пришлось повысить голос, чтобы прервать ее гневный спич. Что? Я сделал глубокий вздох и попытался говорить максимально спокойно. «Я тебе не врал, но не стоит говорить об этом при посторонних. Тогда почему ты притащил сюда ее? Нечеловеческую женщину не выкупил и дал свободу ребенку, а купил эту зеленую куклу», — прошепела она и уставилась на меня как инквизитор на растянутого на дыбе грешника. «Мля!» Но вот как ей объяснить поступок, который я сам себе объяснить не могу? Но, как говорится, лучшая защита — это нападение». Кира, я взрослый орк, тьфу ты, человек, и не обязан отчитываться ни перед кем, а потраченных мной в моих деньгах. Начал я постепенно повышать тон и давя авторитетом по сути, еще ребенка. И вообще, что это за приступ ревности? Щеки девушки вспыхнули. Я? Я не ревную. Она выскочила из номера, словно ошпаренная, и громко хлопнула дверью. Я вздохнул с облегчением. Да, немного подло с моей стороны, но зато действенно. Да и по сути, с чего ради я большой и страшный орган должен отчитываться перед сопливой девочкой-подростком. Перевел взгляд на замершую столбиком арчанку и выругался. В ее зеленых глазах прессали веселые бессенята. Хоть голос не ржет, и то ладно, но боюсь, это заслуга ошейника. Артефакт блокирует негативные эмоции и желания в отношении хозяина ключа. Маленькая металлическая пластинка, исписанная магическими рунами, которую мне вручил правоторговец в обмен на кулон. Раб даже в мыслях не может причинить вред или ущерб своему хозяину. Но даже магия не может предусмотреть всего. Вот и ржет надо мной это зеленое бестия. Я со вздохом уселся на кровать и тут в словно ошпаренный. В зеленых глазах веселые огоньки сменились на бездонные отчаяние и лютую ненависть. «Мляда, сколько можно-то!» — проскочила отчаянная мысль. «Вот нахрена мне все эти проблемы?» «Садись!» — указал я на кровать девушки, но лице отразилась внутренняя борьба. «Сядь», — я сказал, — рявкнул теряя последние крохи самообладания. А отчанка прюхнулась задницей на кровать и уставилась в пол. «Слушай сюда», — начал я расставлять точки над «и». «Как ты уже догадалась, я не орк, ну или не совсем орк. Я человек, запертый в этом теле, причем не из вашего мира, но это длинная история. Исходя из этого, мне плевать на ваши местные разборки и проблемы. Зачем я тебя купил сам, не знаю, но ты мне как рабыня не нужна, я планирую тебя освободить». В моем мире рабство нет, оно считается одним из самых тяжких преступлений. Девушка подняла на меня глаза, в них было любопытство, смешанное с удивлением. Я подумал о том, что несу какую-то хрень, но вот зачем я перед ней распинаюсь? Кому я что пытаюсь доказать? Девушка чуть наклонила голову, открывая бархатную кожу шеи, перечеркнутую полоской золота с мерцающими на ее поверхности магическими рунами, предлагая разомкнуть ненавистный ошейник. Но от меня не укрылись, мелькнувшие в ее глазах на краткий миг ярость и ненависть. Я четко осознал, что разомкни, я сейчас ее ошейник, и жить мне останется пара секунд. А следом за мной умрут все в здании и еще куча народу. Она будет убивать и убивать, пока не прибудет кавалерия в лице гарнизонных магов и не оборвет ее жизнь, позволив уйти с честью к духам предков. Нет, нет, не держи меня за дурака, жить мне пока еще не надоело». — И как же тогда ты собираешься его с меня снимать? — спросила она, иронично изогнув бровь. Ее голос был немного грудным, но при этом каким-то томным и обволакивающим, словно рядом мурлыкает большая кошка. По спине пробежали крупные мурашки, арабство в моих глазах стало выглядеть не так уж и ужасно. Усилием воли выкинул из головы дурацкие мысли, спросил. — Как тебя зовут? — Дара Руха, дочь белой стаи. — Дара. После завтра мы уходим в пустошь с караваном вольных братьев. Через два дня пути я сниму эту побрякушку, и ты будешь вольна идти на все четыре стороны», — озвучил я свой план. «Но прошу, не делай глупостей. Я даю тебе шанс вернуться к своим и жить свободной. Не стоит его менять на глупую месть». «Я не верю тебе, Урукаш. произнесла она, глядя мне прямо в глаза. «Верить мне или нет, это твое дело. Время покажет, а пока ты не должна покидать эту комнату без моего распоряжения». Тебе запрещается причинять вред себе или кому-либо. Тебе все понятно?» — приказал я пока еще и рабыня, и, дождавшись ее согласного кивка, вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Спустившись в обеденный зал, дождался, пока подойдет обслуживающая припозднившихся клиентов Лада, и попросил ей принести мне ужин, а также отнести что-то перекусить арчанки в номер. Лада побледнела, но решительно кивнула. Похоже, она сильно боялась новую постоялецу. Ну да ладно, Дара не причинит ей вреда, пока на ней ошейник. Главное, что Палада ее не потравила. Ну вот на я влез во все это?